Пловно громом пораженный, Гийом смотрел, как она скрылась за большой стеклянной дверью Вестибюля. Шок был таким сильным, что он рухнул на землю. Когда Жозеф подбежал к нему и обнял за плечи, Гийом дрожал. Он помог ему подняться и сказал, «Не мог подождать еще немного, ты напугал ее». «Напугал. Ты хочешь сказать, что она боится меня? Но почему? Почему?» Подошел Лекульте и, услыхав полное отчаяния слова Гиома, взял его за руку. «Идемте, Тремен», — сказал он со страдательным тоном, — «вам нужно взять себя в руки. Пойдемте ко мне». Все, что происходит, нуждается, как мне кажется, в некоторых объяснениях. Позволю вести себя под руки, Гиом неожиданно вспомнил слова, которые он недавно услышал от банкира, но не обратил на них внимания. Не говорили ли вы только что, что здесь нет леди Треймен? Я, в самом деле, сказал это, но... Тогда под каким именем вы знаете эту даму? Леди Дойль. На прошлой неделе она вышла замуж за одного моего знакомого англичанина. Он мой друг, мы уже давно работаем вместе. У нас общее дело в Голландии и во Франции. Ему всегда нравилось здесь жить. У него есть недвижимость в Бордле, которая ему перешла от его бабушки. Она была француженка. «Как долго они женаты?» «Четыре дня?» «Они поженились до не. «Четыре дня!» — вскричал Тремен. «Стоило мне только приехать чуточку раньше. Могу ли я увидеть этого достойного человека, этого защитника, покинутых в прекрасных дам?» «Не будь так язвителен!» — посоветовал Ингу. Ты только сам себе делаешь больно. В любом случае, вы не сможете его увидеть. Позавчера он уехал в Бордо улаживать какие-то судебные тяжбы. Он доверил нам свою жену. Тремен, я чувствую, что нанес вам рану. И это меня удручает, но, но вы ничего не понимаете, не правда ли? В этот момент появился аббат Делли. Он вел за ручку маленького мальчика приблизительно двух лет, который был еще в юпочке и семенил ножками с таким серьезным видом, будто был горд тем, что его сопровождает. Тем не менее, его пухленькая и крепенькая фигурка составляла уморительный контраст с болезненным и щуплым силуэтом аббата, почтительно согнувшегося рядом. Оба старались идти в ногу, мурлыкая какую-то песенку. Казалось, они прекрасно понимали друг друга. «Посмотрите», — сказал Лекульте, — «это сын Леди». «Только не говорите мне, что он тоже Дойль». «Бог мой, я об этом ничего не знаю», — сказал банкир, удивленный сильным волнением, прозвучавшим в голосе Диома. Он всего лишь маленький мальчик, и здесь все зовут его Артур, вот и все. Он вздрогнул, пораженный внезапной мыслью, и обратил свой взгляд на головку малыша. Его темно-рыжие кудряшки были такими же крутыми и непослушными, как у Гийома, огненную шевелюру которого пока еще не портил ни единый белый волосок. Банкир покачнулся ошеломленный, но не позволил себе никаких замечаний на этот счет. Он только прошептал, что ему бы сделать для вас, Гийон. Я хочу поговорить с Мари, без свидетелей. После этого я обещаю вам, что уеду. Зачем такая спешка? Мне тоже нужно с вами поговорить, и ваш неожиданный приезд, такая удача, Хорошо, я пробую еще несколько дней в Париже, но сейчас сделайте, пожалуйста, так, как я прошу. Немного времени спустя Лекульте открывал перед своим другом дверь маленькой гостиной.